Глава 18 Я сидела в доме Атаручи и наблюдала, как ловко Амарула вымешивает тесто. Движения ее сильных рук были красивыми и энергичными. Из-под яркой цветастой повязки выбился длинный кудрявый локон. Он весело подпрыгивал в такт движений хозяйки, как пружинка. Амарула, ты правда считаешь, что мне не нужно ничего делать? Пятый уже, наверное, раз спросила я свою старшую подругу, стараясь при этом, чтобы тон мой был не слишком жалобным. Мне никак не удавалось разозлиться на Индира, Хотелось уткнуться в полное уютное плечо Марулы и похныкать. Просто я не представляла степень упорства Инди, почувствовала себя обезоруженной и, если не слабой, то растерянной. Сама я не была способна на такие откровенные и смелые поступки, особенно в отношении противоположного пола. В этом я точно не изменилась. Хотя, подумалось, мне, может, как раз и стоило. Если у Индира ее напористость была с перегибом, то у меня она болталась с отрицательным значением. «Телли, милая!» — чуть запыхавшимся голосом проговорила Амарула. «Если не брать в расчет ваш любовный треугольник, то предложение Инди очень здраво». При упоминании о любовном треугольнике я густо покраснела и, подтянув колени, спрятала лицо. Я сидела напротив Амарула на циновке в подушках, передо мной стояла большая пиала с моим уже любимым мятным чаем, в другой такой же пиале находился лесной мед, пах он просто одуряющий. Я машинально макнула в него палец, облизнув его, потянулась за чаем. «Скоро ужинать будем», — предупредила Амарула, и принялась с ловкостью фокусника лепить круглые булочки, делая на них надрезы крест-накрест. Потом эти надрезы заполнятся ароматным маслом с травами и чесноком. «Давай я помогу!» Приподнялась я, однако Марула махнула рукой, и я плюхнулась обратно. Мне было так уютно и комфортно на этой милой террасе. Половички были приятными, подушки, набитые какой-то ароматной лузгой, мягкими. А предзакатное солнце, заливающее террасу, не жарким и томным. Так бы и сидела здесь, ела бы булочки, амарулы, пила мятный чай, и чтобы ничего не нужно было решать, никуда плыть и никого спасать. К нам вышел отаручи и внезапно улыбнулся мне. «Ты похожа на рыжую кошку». Он кивнул на меня жене. «Правда?» Та энергично закивала и тоже заулыбалась, не прекращая своего занятия. Рядом на небольшой каменной горелочке булькала похлебка из морепродуктов, а булочки, наконец, отправились в жаровню. Подумалось о том, что если бы мне не пришлось отсюда уезжать, я тоже хотела бы устроить в своем домике такую летнюю кухню и также готовить на закате ужин в лучах заката. «Ну, довольно, не вздыхай так тяжко, а то, можно подумать, вся печаль мира свалилась на твои хрупкие плечики», — подразнила меня Амарула. «Давайте за стол. Булочки через пять минут будут готовы». А Тару Чи совсем по-простому наклонился над горшочком с похлебкой и с наслаждением вдохнул. «Какие же они милые!» в Который раз с грустью подумала я. «И как же мне не хочется уезжать отсюда на какой-то там материк!» Вот и я оказалась здесь и открыла школу. Делилась своими мыслями я за ужином. Чувствую себя нужной и полезной. «А там что?» Ведь я запнулась. Отец, если в добром здравии, захочет оставить меня дома, и буду я жить другой жизнью, которую может и принято считать более цивилизованной и даже более богатой. И откусила булочку. М -м -м, Амарула, ну как ты это делаешь? Атаручи, вам так повезло, вы каждый день наслаждаетесь готовкой этой великолепной женщины. Амарула привычно отмахнулась, а Атаручи довольно закивал в подтверждении моих слов. Послышались шаги. Хозяин дома встал, чтобы встретить гостя, загородив его таким образом от меня. Амарула тоже поднялась, чтобы добавить тарелку. Ходи, Аджару, садись. Ты пришел чуть раньше, но это хорошо. Поешь с нами. Мое сердце заухало так, что, безусловно, это слышали все присутствующие. Все это время мне удавалось избегать общества от жару так близко, до сегодняшнего дня. Я подняла глаза и увидела его лицо, непроницаемое, как обычно. «Привет», — выдавила я из себя, сжимая в пальцах булочку. «Рад видеть тебя, Телли», — Произнес он бесстрастно и сел рядом со мной, касаясь плечом. «Так, едим, и потом нам предстоит очень серьезный разговор». Атаручи сказал это спокойно, но аппетит у меня от чего-то пропал начисто.